После ужина Каржоль подписал в кабинете Жэнин паспорт, закатал и подмахнул свою фамилию под удостоверением его подписи, и затем граф тут же вручил эту бумагу дожидавшейся Ольге. Та внимательно прочла её, сложила в четверо и спрятала к себе в маленький изящный баульчик. Поблагодарив Каржоля благосклонным движением головы, но у граф сказала она после этого, как бы на прощание. Когда мы с вами совсем уже квиты, могу порадовать вас такой новостью, какой вы никак не ожидаете. Примите её как свадебный мой подарок, лучший подарок, какой только я могла бы для вас сделать. Вы можете поздравить себя. С чем это пробормотал несколько отарапелый Каржоль, не зная в каком смысле понимать её слова. прямом ли и благоприятном или же опять как нечто злостное, потому что, судя по тону, каким они были сказаны, можно было в равной степени думать и то, и другое. Вы продолжала она, совершенно свободная от всех ваших долговых обязательств, Бен Давиду. Граф даже вздрогнул как бы от испуга и недоверчиво уставился на неё расширенными глазами. Да, совершенно свободны, подтвердила Ольга. Вы, конечно, из газет знаете, что в Украине был еврейский погром. Это случилось как раз после вашего отъезда. И вот в этом-то погроме погибли все ваши документы. Толпа изорвала их в клочки и пустила по ветру. Это это правда? проговорил упавшим голосом Каржоль, почти задыхаясь. Это верно, как то, что мы сегодня повенчены, твёрдо и убеждённо заявила Ольга. Наконец, справьтесь, если не верите. Об этом весь украинск знает. Ни одного клочка, говорю вам, не осталось. Вы совершенно свободны от вашей кабалы и не должны им ни копейки. Прощайте. И поклонившись ему издали плавным поклоном, она спокойно вышла из кабинета. Обессиленный коржоль так и рухнул в глубокое кресло. Самая ужасная весть не могла бы сразить его более, чем эта в сущности радостная новость. Господи, пять месяцев! Целые пять месяцев уже, как он свободен, и не знать, не подозревать даже этого. Да за эти пять месяцев он бы давно уже мог быть женат на Тамаре, и вести процесс за ее миллионы. Может быть, евреи даже не захотели бы доводить дело до процесса и охотно сами пошли бы с ним на крупную сделку, помирились бы на половине всего состояния, и он был бы теперь уже миллионером. Цель стремлений и алканий всей жизни, всех исканий и трудов была бы достигнута. И так легко... так просто, без помехи, и всё это разбито в прах и в дребезги. И вместо миллионерства он насильно обвенчанный муж, у которого вдобавок прямо из-под венца увозит жену какой-то уланский порутчик. Господи, да знает только о своей свободе сегодня перед свадьбой, да он не знаю, на что пошёл бы. Лучше пускай бы его избили, как последнюю собаку. Но он ни за что не женился бы. Он стал бы кричать, он бы в церкви наделал скандалу, лег бы пред аналоем на пол, стал бы кусаться, как волк. Из-под венца, наконец, убежал бы, все село поднял бы на ноги. Но никакими силами не дал бы повенчать себя этим шантажистам. Вот когда только вполне почувствовал и уразумел коржоль всю силу и коварство Ольгиной мести. Да, она сумела отомстить за себя, жестоко, беспощадно. Она, как червяка, раздавила его в собственном его самолюбии, во всех самых заветных упованиях и стремлениях. Что же остается ему после этого? Убить? задушить её собственными руками или самому пустить пулю в лоб